Подконтрольны были и люди, с которыми она общалась. Их число было сведено к необходимому минимуму. Как раз на изгибе дорожки, приближающейся к пруду, в правый висок Кэндалл что-то хлестко стукнуло, да так, что на секунду помутилось в глазах, а когда рассеялось, то все вокруг стало расплывчатым. Она стояла на коленях, одной рукой упершись в землю, а другую, прижав к голове, и очумело соображала, что же сейчас случилось.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 Зрение медленно фокусировалось, и краем сознания Кэндалл уловила, что где-то на заднем плане Тейлор Свифт все еще поет, призывая ее встряхнуться. Снова укол острой боли, а рука дернулась еще выше. Кэндалл опять вскрикнула, глаза обожгло слезами. Против воли она наклонилась вперед, припав на колени. Вода плеснулась навстречу, заливая шорты. Кэндалл умоляла, не понимая, что происходит, невидя нападавшего, который тянул все сильнее и сильнее. Она чувствовала головокружение, тошноту, близость обморока, а потом вдруг стало холодно. Она потрясенно вдохнула. Ее рот и горло наполнились водой. Чья-то рука удерживала ее голову. Кэндалл запаниковала, извиваясь, больше не заботясь о боли в руке, просто пытаясь дышать,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 коп до мозга костей, но при этом без потаенной неприязни, которую патрульные обычно питают к детективам. — Привет, я Джейкоб Купер, представился пареньку Джейкоб. — А это мой напарник, детектив Мичеллони. Тебя как зовут? — Даниэль. — Даниэль Эрнандес, тревожно блестя глазами, ответил тот. Его смуглое лицо было мокрым от дождя, черные волосы смяты капюшоном оцаревшей накидки.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 а затем сбросить и забросать труп землей так, чтобы никто не заметил. Только зачем вообще было поступать именно так? — озадачился Джейкоб. Есть мать куда более пригодных мест и способов избавиться от тела. Три фигуры были уже совсем близко. Митчелл узнал Энни Тернер. Ее рыжая шевелюра насквозь промокла и была похожа на ведьматские космы. — Привет детективам! — поздоровалась на подходе Энни, медэксперт отдела Гленмор-парка.